В этих коммуналках каждый третий имеет судимость, и каждый четвертый — агент ментуры. А квартиру за доллары пацанам снимать неохота. Да и вряд ли им ее сдадут по малолетству-то. Размышляя таким образом, Абрамов одновременно и действовал, подбирая отмычку к замку. Он замирал, когда лифт, Останавливался, и в подъезде воцарялась тишина, и вновь принимался за дело, когда гудение механизмов заглушало производимые им негромкие звуки. Когда очередная отмычка наконец подошла, и замок открылся, майор аккуратно положил его на пол в темный угол, открыл шаткую дверь, в два шага преодолел четыре железные ступеньки и оказался на обширной смотровой площадке, обнесенной металлическим ограждением, напоминающим ограждение на кораблях. Глазам его предстала идиллическая картина. На площадке на надувных матрасах, сложенных наподобие шезлонгов, восседали четверо совсем молодых ребят — лет по семнадцать и не больше, но уже до того накачанных, что становилось ясно, майор недооценил противник. Пятым членом компании был голый по пояс и сплошь татуированный худощавый субъект лет сорока пяти. Под татуировкам из-за которых его тело имело общий синеватый оттенок, нетрудно было определить и срок, проведенный им на зоне. Его Зоновский статус. Субъект явно меньше ценил комфорт, чем его молодые приятели. Он сидел не на матрасе, а просто на корточках и, орудуя языком, сворачивал сигарету. На бетонном полу рядом с ним стояла спиртовка, на которой в жестяной банке кипел чефир. С самокрутками дымели и все молодые качки. Абрамов, покрутив носом, уловил знакомый ему по Афганистану запах индийской конопли. «Ребята не бедные, настоящие гашишкурят», — подумал майор. Его появление стало для всей компании полной неожиданностью. Пять пар глаз ошалело уставились на него, словно впервые видя живого человека. Вскоре, однако, выражение недоумения в этих глазах сменилось тем выражением бессмысленной злобы, которое можно видеть во взгляде крупных хищников. Первым, как и следовало ожидать, опомнился и подал голос татуированный субъект. «Ты кто такой? Ты как сюда попал?» — поднимаясь, спросил он. «Хрен в кожаном пальто!» — нахально ухмыльнулся Абрамов. «Много вопросов задаешь. Вот что, ребята, давайте по-хорошему. Мне это место нравится, и я вам предлагаю в темпе вальса слинять отсюда. Всем вместе нам тут будет тесно, и попрошу без лишних вопросов». Пока майор говорил... Татуированный субъект напряженно прислушивался к звукам на лестнице и вглядывался в темный дверной проем за спиной незваного гостя. Однако пришелец явно был один. Придя к такому выводу, субъект растянул в торжествующей ухмылке щербатый рот и произнес, обращаясь к своим молодым друзьям. «Этот фраер думает, что может вот так запросто шугать молодежь? Он думает, пацаны, что вы не люди. Надо научить его правильно базарить». И, обращаясь к Абрамову, синий человек с угрозой прорычал. «Говори, кто тебя послал? Как ты сюда пролез, козел?» Синий сделал шаг, заходя справа и норовя отрезать Абрамова от лестницы. Все четверо бритоголовых уже поднялись на ноги и медленно надвигались на майора. Один заходил слева, а трое наступали в лоб».